Конечно, знаю. Хороший адвокат был, сказал Гурам, вспоминая Гольдберга. Очень жаль, что такого человека убили. Убили, неожиданно, очень жестко произнес Рубинчик. Вот нами нужно так сделать, чтобы другим неповадно было. И тогда Гурам, и наконец все понял. Понял и возликовал. Теперь у напавшего на его дачу Асланбекова «Не будет никаких шансов. Против него выступят все, единым фронтом. Они раздавят этого мерзавца, перестреляют его людей. «Да, — сказал он, сразу обретая привычное расположение духа, — «но мне нужна будет ваша помощь. Чем конкретно я могу помочь?» «Все считают, что на мою дачу напал Караханов, где его и убили. Чеченцы настроены против меня». Нужно рассказать всем правду. Караханов был на моей стороне. Это напал другой чеченский лидер, Аслан Беков. Но вы же наверняка все знаете лучше. Хорошо, быстро ответил Рубинчик. Это мы сделаем в ближайшие два дня. Это не так сложно, как вы думаете. Что-нибудь еще? Мне нужно знать, кто именно напал на мою дачу. Спросил уже понявший, что у них чисто деловой разговор, Гурам Хатеварь. «Люди Асланбекова, а наводку им дали в ФСБ. Больше пока, к сожалению, не знаю. В Багирова тоже они стреляли?» «Они». «Вот почему он прислал этот шифратор», — подумал, наконец, Хатеварь. «Все, — решительно сказал он, — Хаджи больше не жилец на этом свете». Такие вещи не прощаются. Я тоже так думаю. Очень спокойно, — сказал Рубинчик. Успеха вам. Спасибо. Кстати, вместе с чеченцами Асланбекова действовала и подмосковная группировка Хлыщева. Вы меня понимаете? Да. До свидания. Гурам положил трубку. Как трудно работать в этой Москве. «Здесь все перемешалось. Чеченцы и русские, объединившись, убивают других чеченцев, а заодно с ними грузин и азербайджанцев. Разберись в этом запутанном клубке, но теперь он знает имена нападавших, и пощады не будет никому». Раздался еще один звонок. Гурам, решивший, что звонит Рубинчик, очевидно, что-то позабывший сказать, быстро снял трубку. «Батону Гурам!» — услышал он характерный с придыханием голос Саркисяна. «Мы знаем о нападении на вашу дачу. Все ваши друзья возмущены. Моя семья просит передать соболезнования семьям погибших. Людей ты мне дашь?» — спросил Гурам, забыв, что у Саркисяна нет такого шифратора, как у него. «Что?» — изумился банкир. Вести такие разговоры по телефону было не просто опасно, а настоящим безумием. «Слушай», — горячо сказал Хотеварь, — «не говори ничего, только послушай. Мне сейчас люди нужны будут, много людей, и твоих в том числе, не бойся, мой аппарат подслушать не могут. Только скажи мне «да» или «нет». «Да», — сказал банкир и сразу отключился. Гором опустил трубку своего телефона. Но затем, что-то вспомнив, быстро набрал номер. Номер не набирался. Он занервничал, заорал на весь дом. «Зураб, принеси мне спутниковый телефон и найди моего американского специалиста. Пусть подключит мне этот аппарат к другому телефону. Я поэтому ничего не могу набрать». «Он уехал», — сообщил появившийся Зураб. «Вы ведь сами его отпустили? Тогда закажи мне разговор». — разозлился Гурам. — Вот по этому телефону. — Чтобы срочно дали Лондон. Понял, очень скоро. Через 10 минут он уже разговаривал с Багировым. — Вы слышали, какие у нас неприятности? — сразу начал он. — Этот сука, Хаджи, решил разделаться с нами со всеми, на мою дачу напал. — Ты откуда говоришь? — спросил изумленный Багиров. Такие вещи по телефону не говорят. Говорят, не беспокойся. У меня аппарат тут стоит, никто не поймет, что именно говорю. Поэтому ты слушай и не отвечай. Мне Рубинчик звонил, они тоже проверили. Это люди Асланбекова на тебя напали».